Глава 27. Понедельник, 17 июня. Дорис с восхищением наблюдает, как Мариан читает книгу, сидя в углу. Лицо абсолютно бесстрастно, и сидит она неподвижно не меньше часа, если не считать переворачивания страниц. Будет очень любопытно послушать, что думают другие о гордости и предубеждении. Дорис сбилась со счета, сколько раз перечитывала этот роман, но все равно просмотрела книгу по диагонали, чтобы освежить в памяти детали. Она делает запись в лежащем перед ней блокноте. Удивительно, что Мариан читает так спокойно. Сама Дорис реагирует на каждое прочитанное слово. Смеется, громко вздыхает, меняет выражение лица и даже чуть заметно жестикулирует. Больше всего она любит читать в постели, переворачиваясь с боку на бок. Однажды, когда Дорис читала «Дракулу» Брема Стокера, свесив голову с края кровати, Йоран неожиданно подкрался и испугал ее так, что она свалилась на пол. Дорис улыбается воспоминанием. Йоран не был книгачеем, но любил посидеть рядом с читающей женой. Как, например, в то лето, когда она сломала два пальца на руке, и он помогал ей переворачивать страницы. Взглянув на мобильный телефон, Дорис пытается представить реакцию Ярана на ее попытку встретить нового мужчину. Скорее всего, позволил бы. Ее бабушка прожила до 97 лет. Не может же Дорис куковать 30 лет в одиночестве, только потому, что боится причинить боль покойному мужу. Хотя женщины из клуба рукоделия, вероятно, рассуждают по-другому, с горечью думает она. Они, конечно же, сочтут ее поведение недостойным. Дорис подскакивает, услышав звонок мобильного. Поправляет с на кончик носа очки и, прежде чем ответить, смотрит, как на экране смартфона злобно мигает имя Рут. «Да, алло», — сдержанно отвечает она. «Это Дорис?» «Да, я». «Дорис, это Рут». «Рут?» — пытается изобразить удивление Дорис. «Рада тебя слышать. Как у тебя дела?» Рут, похоже, к вежливым фразам «не готова», И запинается. Полагаю, хорошо. Но звоню я по другой причине. Дорис чувствует, что сердце начинает учащенно биться, пока она пытается вспомнить, не забыла ли выполнить какое-нибудь важное обещание. Ладно. И по какой же причине ты звонишь? Дорис слышит, как Рут откашливается. На нашей последней встрече, которую ты, кстати сказать, пропустила, мы решили организовать мероприятие для программы летнего фестиваля. «Это хорошая новость!» – кивает Дорис, крепко прижимая к уху мобильник. Ее начинают мучить угрозения совести. «Мы будем продавать печенье и устроим состязание в выпечке, чтобы собрать деньги для подопечного детского дома». «Прекрасная идея! И нам нужна твоя помощь!» Дорис молчит. «Все члены клуба будут печь на продажу и участвовать в состязании». Решительно продолжает Рут. Но нам нужно еще расставить столы и стулья, подготовить наличную кассу с разменом, сделать этикетки, украсить помещение и организовать само состязание. Я не знаю, успею ли, осторожно отвечает Дорис. Моне очень нужна моя помощь с литературной викториной. Дорис, понижает голос Рут, ты обещала не пренебрегать своими обязательствами. Да и мы всегда тебе помогали. Дорис вздрагивает. Настойчивость Рут кажется ей неуместной, ведь никто не скажет, что она не старается ради клуба, и все равно нет сил возразить. Рут ужасно возмущается, когда люди не поступают, как она им велит. И потом, если только состязание по выпечке не совпадет с литературной викториной, Дорис должна успеть и то, и другое. «Ладно», — говорит она. «Я сделаю все, что смогу, но приду, скорее всего, совсем ненадолго». «Хорошо», — сухо отвечает Рут. «Я рассчитываю на тебя». Закончив разговор, Дорис замечает, что Мариан, оторвавшись от чтения, смотрит на нее из угла холла. «Кто это?» «Рут Линдберг». «Понимаю», — кивает Мариан в ответ. «Леди Кэтрин Юшера». Дорис усмехается, и в этот момент раздается сигнал мобильного телефона. Она в ужасе смотрит на экран, думая, что это сообщение от Рут, но вместо него получает уведомление от Тиндер. Открыв приложение, Дорис видит ссылки на несколько вариантов знакомств и отдергивает руку от телефона, словно от горячей сковороды. «Кто-то ответил», — бормочет она. «На что ответил?» «В Тиндер. Кажется, я получила сообщение». К ней тут же подбегает стоявшая у кассы Мона. «Это же замечательно!» – восклицает хозяйка отеля. «И как его имя?» «Рольф Казанова», – отвечает Дорис ровным голосом. Она вновь берет в руки телефон и поднимает его так, чтобы подруги могли рассмотреть мужчину. Мона прищуривается. «Очень похож на Клинта Иствуда в молодости». «Правда?» – рассеянно уточняет Дорис. «По-моему, слишком похож», — ворчливо отзывается Мариан. «Рольф Казанова, говоришь?» «Да, так он назвал себя в Тиндер». «Как тогда его зовут на самом деле?» Пер Гитлер?» Дорис возводит глаза к небу, но, услышав новый сигнал мобильного, сосредотачивается. Он спрашивает, что на мне надето. «Как мне ответить?» «Похоже, полная беспомощность», — бормочет Мариан. «Научиться флиртовать не так уж и легко». Вступается Мона. Просто он хочет узнать, что ты за человек. Думаю, надо отвечать честно. Ладно. Соглашается Дорис и начинает печатать. Юбка и футболка, которую я купила в Гётеборге, когда ездила в гости к сестре в 2003 году. Не помню, правда, как называется магазин. Носки из спортивного магазина «Выстади» и шлепанцы. Или нет. Так нельзя писать. И поправляет. Кроксы. Проходит минута-другая, и мобильник пищит опять. Дорис, присвистнув, начинает смеяться. «Ой!» – смущается она, не спуская глаз с экрана мобильного. «Хуже моего внука!» – вздыхает Мариан. Широко раскрыв глаза, Дорис вновь и вновь перечитывает сообщение. Пишет еще один мужчина. «Что такое БДСМ?» – интересуется она осторожно. Мариан делает вид, что ее это совсем не трогает, и смахивает что-то со своего лимонно-желтого блейзера. «Это такие ролевые игры, когда осекут друг друга», — разъясняет она монотонно. «О, Господи!» — восклицает Дорис. «Мне такой не нужен!» А сейчас еще один пишет, спрашивает, люблю ли я тантру. «Это что, блюдо такое?» «Нет, это индийская философия сексуальности», — вздыхает Мариан. Дорис брезгливо морщится и продолжает сосредоточенно читать. Потом внезапно начинает тяжело дышать и заливается краской. «Ну, что еще?» – спрашивает Мариан. Дорис качает головой. «Я не очень понимаю, что это означает», – бормочет себе под нос. Мариан тянется за телефоном подруги, но Дорис не хочет выпускать его из рук. «Ну так назови тогда это слово». Дорис оглядывается по сторонам, потом наклоняется через стол и шепчет что-то на ухо. Услышав ее слова, Мариан широко раскрывает глаза и откидывается назад. «Нет уж, знаешь что?» — кричит она в сердцах. «Пора тебе научиться пользоваться поисковиком».